Шемякин суд. Выражение "Шемякин суд" в смысле несправедливый, пристрастный, лживый суд с откровенно преднамеренным приговором в пользу неправой, а той стороны, которая дала большую взятку, существует в русском языке уже более шести веков, потому что, к сожалению, в течение всего этого времени не переводились ситуации, провоцирующие его применение. Слово "шемяка" старинное, К тому же, по указанию Владимира Ивановича Даля, областное, нижегородское, и означает «бродяга-шатун». В средневековой Руси оно употреблялось как прозвище, но давно вышло из употребления, и его первоначальное значение забылось, хотя корень сохранился в фамилии Шемякин. Своим нынешним значением поговорка обязана внуку Дмитрия Донского Дмитрию Юрьевичу, 1420, 1453, который имел прозвище Шемяка и принимал самое активное участие в междоусобной борьбе за московский великокняжеский престол. Великим князем московским тогда был Василий II, тоже внук Дмитрия Донского, сын его старшего сына. Дмитрий Шемяка был сыном младшего. Так что противники были двоюродными братьями. В этой борьбе Шемяка не гнушался никакими средствами. Когда в 1445 году Василий во время сражения с татарами, предпринявшими очередной набег на Русь, попал в плен, Дмитрий, воспользовавшись этим, со своей дружиной изгнал из Москвы бояр Василия и объявил себя великим князем московским. Полгода спустя Василий вернулся из плена в Москву. Шемяка схватил его, ослепил и отправил с семьей Вуглич в заточение. Только в 1447 году сторонники Василия сумели объединиться, собрать войско и при поддержке москвичей, которые признавали законным своим князем Василия, Дмитрий Шемяка был свергнут и изгнан в свой удельный город галичко страмской Вся более чем 20-летняя борьба Дмитрия Шемяки за Великокняжеский престол представляет собою бесконечную череду то примирений с Василием, то военных нападений на его земли. Во всех действиях Шемяки проявлялись главные черты его характера – жадность, жестокость и вероломство. Он грабил горожан и крестьян. У бояр, как у своих, так и у чужих, отбирал села, дома, нарушал законы и свои собственные обещания. Обиженных им было много, а княжеский суд в те времена высший гарант справедливости превратился в поношение правосудия. От всего уба времени, говорится в летописи, в велиции Руссии на всякого восхитника ваукаризнах прозвался Шемякин суд. Метрополит Московский и Руси Иона в своем послании Шемяке, призывая его одуматься, дает такую характеристику его жизни и деяниям. «Когда великий князь пришел из плена на свое государство, то дьявол вооружил тебя на него желанием самоначальства. Разбойнически, как ночной вор, напал ты на него, будучи в мире, и поступил с ним не лучше того» как поступили древние братоубийцы Каин и Святополк Окаянный. Но рассуди, какое добро сделал ты православному христианству или какую пользу получил самому себе? Много ли господарствовал, Пожил ли в тишине? Не постоянно ли жил в заботах, в переездах с места на место? Днем томился тяжелыми думами, ночью дурными снами? Ища и желая большего, погубил и свое меньшее. Дмитрий Шемяка кончил свою жизнь в Новгороде, куда он убежал, спасаясь от гнева великого князя. Говорили, что его отравил собственный повар, подкупленный кем-то из его врагов, которых у Шемяки было очень много. Со временем память об историческом князе Шемяке и его деяниях изгладилась из народной памяти, но поговорка осталась. Два века спустя, во второй половине 17-го столетия, в России среди многих других литературных произведений, распространявшихся в рукописях, появилась сатирическая повесть о Шемякином суде, главному герою которой, судье, автор дал имя Шемяка. В России 17 века еще не было обычая на литературном произведении обозначать имя сочинителя поэтому мы не знаем имени автора и этой повести. Но с полной уверенностью можно сказать, что он писал ее, не имея в виду исторического Шемяку. Источником для повести стала известная старинная поговорка. Он написал как бы иллюстрацию к ней на современном материале. И получилась сказка-сатира в том жанре, в котором 200 лет спустя, во второй половине 19 века, писал свои сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. В некоих местах рассказывает повесть о Шемякином суде «Жили два брата земледельца, богатый и бедный». Бедный попросил у богатого лошадь привезти дров. Богатый лошадь дал, Хамут дать пожалел. Бедный привязал воз за хвост лошади, и хвост оторвался. Богатый испорченную лошадь не взял, пошел бить челом на брата в город к судье. Бедняк отправился вместе с братом, рассудив, что судебные приставы все равно поведут его на суд против воли. По пути братья заночевали у попа. Перед сном богатый брат с попом сели ужинать, бедного за стол не позвали. Бедный с палатей загляделся на еду, свалился вниз. Угодил на зыбку с поповым сыном и задавил младенца насмерть. Теперь и поп, присоединился к богатому брату, тоже пошел жаловаться на бедняка-судье. Шли они по высокому мосту. Бедный брат подумал, что ему все равно погибать, и бросился с моста вниз. А там мужик вез в телеге отца. Бедняк упал прямо на старика, убив его. Мужик присоединился к богатому брату и попу. Бедняк идет и думает, чтобы дать судье и тем напасти избыть. Ничего у него нет. Поднял он камень, завернул в платок, положил в шапку. Богатый брат изложил судье свое дело. Судья говорит бедняку, ответствуй. Тот молча вынул из шапки камень в платке и поклонился. Судья, подумав, что обвиняемый сулит ему взятку и, видимо, золотом, решает дело так. «Коли он лошади твоей оторвал хвост, — говорит он богатому брату, — не бери у него лошади своей до тех пор, пока у лошади не вырастет хвост. А как вырастет хвост, в то время и возьми». Начало ее попа, бедный брат опять достал из шапки узел с камнем и показал судье. Тот понял, что за второе дело мужик сулит ему вторую взятку, и объявил такой приговор. Коли он у тебя сына зашиб, отдай ему свою жену попадью до тех пор, пока мест от попадьи твоей не добудет он ребенка тебе, а тогда забери у него попадью вместе с ребенком». На третье обвинение мужик ответствовал так же, как и на предыдущее, и судья сообщил третьему истцу такой приговор. «Взойди на мост, а убивший отца твоего пусть станет под мостом. И ты с моста сверзнись сам на него и убей его так же, как он отца твоего». После суда бедняк потребовал от своих обвинителей исполнения решения судьи, но те предпочли кончить дело миром. Богатый брат, чтобы вернуть свою хотя бы и безхвостую лошадь, дал бедному пять рублей. «Поп за попадью – 10 рублей». Дал свою мзду и мужик, рассудив. «Бросится мне с моста, так его поди не зашибешь, а сам расшибешься». Между тем судья прислал к ответчику слугу за обещанной взяткой. «Дай то, что ты из шапки казал судье в узлах», – сказал слуга бедному брату. «Он велел у тебя то взять». Бедный брат вынул из шапки узел, развернул и показал, что в нем находится. Слуга говорит, «Это же камень». Бедный брат отвечает, «Это я судье и посулил. Когда бы он не по мне стал судить, убил бы его этим камнем». Вернулся слуга к судье и все рассказал ему. Судья же Шемяка, выслушав слугу, сказал, «Благодарю и хвалю Бога, что по нему судил. Когда б не по нем я судил, то он бы меня зашиб». Повесть о Шемякином суде у читателей из 17 и следующего 18 века имела большой успех и широкое распространение. Ее читали и переписывали по всей России. Такая всеобщая известность и дала некоторым историкам и литературоведам повод считать, что выражение «Шемякин суд» обязано своим возникновением именно этой повести. Однако повесть лишь способствовала сохранению и известности старинного крылатого выражения.